Когда оно сложилось? Князья Адоевские стали выше Бутурлиных и многих других старинных фамилий московского боярства в силу одного из указанных мною правил московского родословного распорядка, потому что в конце 15 века эти князья пришли в Москву прямо со своего удела. Московское местничество было практическим приложением этих правил к служебным отношениям московских служилых людей. Поэтому можно приблизительно определить время, когда оно сложилось. Элементы местничества встретим еще в удельные века при московском, как и при других княжеских дворах, Заметим присутствие мысли о служебном старшинстве, найдем указание на застольные и должностное размещение бояр по этому старшинству, на их требование, чтобы их рассаживали за княжеским столом, как сидели их отцы, на признание случаев обязательными прецедентами. Но при удельной бродячести вольных служилых людей служебный их распорядок лишён был устойчивости. Положение их при княжских дворах определялось временными личными договорами с князем. Лишь только бояре усядутся, уладятся местами и службой, новый знатный пришелец урядится с князем в ряд и крепость возьмет, заедет, сядет выше многих старых служак и спутает установившийся распорядок мест. В 1408 году, Приехал в Москву на службу внук Гедемина Литовского, князь Патрикей. Сын его Юрий, ставший в Москве родоначальником князей Голицыных и куракиных заехал, посажен был выше многих московских бояр, потому что великий князь московский, выдавая за него свою сестру, место ему упросил у своих бояр. У Юрия был старший брат князь Фёдор Хованский. На Юрьевой свадьбе его посел, сел выше, старый московский боярин Фёдор Сабур, прапрадед которого вступил на московскую службу при колете. Князь Хованский при этом сказал Сабуру, «Сядь-ка повыше моего брата Меньшова, князя Юрья! У твоего брата бог в кике». «Счастье в кичке в жене! А у тебя, Бога, в кике нет!» — возразился Бур и сел выше Хованского. Возможность завоевывать высокие места Жениной кичкой, эта кичливость, прекратилась в Москве, когда при массовом наплыве суда служилого княжья, сменившим прежние одиночные звезды, Пришлось заменить личные соглашения князя с новым приезжим слугой уложением, общим способом оценки служебного достоинства служилых людей. Только в Москве элементы местничества успели сложиться в целую систему, и его сложение надо бы относить к эпохе, когда шел этот наплыв, то есть к княжению Ивана III и его сына Василия. К этому времени стали готовы две основы местничества. Личный уговор заменился уложением. Исполнился комплект фамилий, между которыми действовали местнические отношения. С той поры собравшиеся в Москве боярские фамилии стали в стройные ряды. Поэтому линии предков... На служебные отношения, которых потомки в местнических спорах XVI и XVII веков ссылались в оправдании своих родословных и разрядных притязаний, обыкновенно не восходили раньше княжения Ивана III. Большая часть знатнейших московских фамилий, служивших главными звеньями местнической цепи, До Ивана Третьего еще и не значилось в московском родословце.